Глава 6. Пен оставляет свой приус на соседней улице в Маунт-Вашингтон и подходит к одноэтажному дому, стоящему на участке в четверть акра. С подъездной дорожки видит строение на заднем дворе, обугленное до черноты. Последние сорок восемь часов Пен изучала видео и посты на сайте Моя грязная Калифорния. Она пробовала позвонить на номер мобильного телефона Джоди, который нашла в интернете, но включилась голосовая почта и сообщила ей, что почтовый ящик переполнен. Затем она отыскала в интернете адрес его электронной почты и написала письмо, но он не ответил. Из одного видео, записанного самим Джоди, Пен узнала, где он живет, там же, где в последний раз останавливался Марти. Проверив адрес, она обнаружила, что это всего в миле от международной штаб-квартиры содружества самореализации, иногда называемого Дом реликвий. Содружество самореализации религиозная организация, пропагандирующая медитацию по методу крия йоги сочетая индуистские верования с элементами христианства. 18 месяцев назад Пен заглянула в бывший отель Маунт Вашингтон, превращенный в их храм Полагаю, что это вероятное место для дома Пандоры. Но после того, как её поймали на незаконном проникновении в подвал с архивами, ей выписали пожизненный запрет на его посещение. Дверь открывает мужчина лет сорока пяти. Я могу вам помочь? Вы Тревис? А, ага. привет. Меня зовут Пенелопа. Я надеялась поговорить с Джоди. Он здесь? Джоди? Нет. Его здесь нет. А ты знаешь, где он? Я? Нет. Я приехала сюда, чтобы с ним поговорить. Мне нужно знать, где он. Значит, он здесь больше не живёт? Нет, после пожара. После какого пожара? Трэвис указывает на частично сгоревшую постройку в конце двора. Он разрешил своей приятельнице пожить тут неделю. Как эта девушка по имени Николь? У меня нет с ней связи. Хотя, судя по нашему с ней последнему разговору пару месяцев назад, она вряд ли мне поможет. Мне нужно, чтобы Джоди поговорил со страховщиками, иначе не получу свой чек. Просто чтобы он сказал, что дом спалил не он, а его подруга, которая была здесь, когда случился пожар. Значит, он съехал. Ага, после пожара. И куда он отправился? Силверлейк, потом Хайленд-парк. Пальмс. Я знаю, что некоторое время он жил в центре города, но не смог с ним связаться. Марти тоже жил здесь. Ага. Вы не знаете, Джоди выяснил, кто убил Марти? нет, я не знаю. Насколько хорошо вы знали Марти? Прости, а ты кто? Пен. А что ты? Я режиссёр-документалист, тоже пытаясь выяснить, что произошло с Марти хотела обсудить это с Джоди. Понятно. Могу я взглянуть на его дом? Тревис показывает Пен обгорелую постройку. Две из четырёх стен обуглены. Пен видит то, что раньше было кушеткой. Если там имелась кровать или матрас, то они должно быть сгорели. Комод с тремя ящиками понёс наименьший ущерб. На нём лежит куча карт, все частично обгорелы. Пен разглядывает карты. Многие выглядят старыми, как коллекционные. Это карты Джоди Марти. Пэн гладивается в карты. Логично, что они принадлежали Марти, и логично, что он пользовался старыми картами, пытаясь определить аномалии, которые могли иметься на картах до того, как правительство начало их скрывать. Пэн берет самую нижнюю карту в стопке. Это старая карта вулканического национального парка Лассен. Начиная со старшего класса, Пен вела в список возможных дефектов вероятных прорех в мире. Лассен и его странные дымящиеся фумаролы уже давно в этом списке. Мог ли это быть поджог? Поджог? Это была подруга Джоди, Николь. Случайность. Она сама вызвала 911. Пен хотела бы услышать о Джоди. Была ли это неколли, была ли это случайность, или кто-то предпринял попытку уничтожить эти карты? Как хорошо вы знали Марти? Не очень хорошо. Он говорил о девушке по имени Рената, о том, как она нашла дом Пандоры. Нет, о таком я не слышал. Ты про ящик Пандоры, как в мифе? Пэн игнорирует вопрос и продолжает. Аринати? Он никогда, о ней не упоминал. А что-нибудь о женщине, прыгнувшей в симуляцию? Да о чём ты, чёрт возьми, говоришь? Ни о чём. Мне нужно поговорить с Джоди. Я пробовала звонить ему на мобильный телефон и отправил электронное письмо на адрес, которое нашла в сети. У вас есть другой способ с ним связаться? Трэвис потирает тыльную сторону ладони в том месте, где у него родимое пятно в форме арахиса. Леди, я не знаю, как еще вам это сказать. Я сам ищу Джоди. Мне нужно, чтобы он поговорил со страховой компанией. Я ничего не слышал от него пять недель, ясно? Его телефон выключен, а голосовая почта переполнена. Может, он и выяснил, кто убил Марти, и его за это убили, откуда я знаю? Значит, он исчез, спрашивает Пен. Да, это точное слово. исчез.